Интерлюдия 5. Константинополь. Арена. Кардинал Маркиан и архиепископ Зенон прибыли на представление в сопровождении монахов-воинов. Им предоставили места в ложе наместника. Здесь присутствовали не только семья наместника, но и сенаторы провинции, а также важные люди, влияющие на финансовое благополучие столицы. Рядом с наместником сидела его молодая жена, третья по счету, Двое сыновей, старший и средний, они также прибыли со своими женами. Места кардинала и архиепископа от наместника разделяла лестница, по которой рабы могли подняться на верхние места, чтобы подавать охлажденные напитки. Наместник и его окружение обменялись улыбками, взаимными приветствиями с подошедшими жрецами. Вскоре вывели участников сражения. Кардинал и архиепископ вооружились подзорными трубами, чтобы при надобности рассмотреть участников в приближении более детально. Такие же приборы имелись у семьи наместника и его друзей и приятелей. Подзорная труба достигала по цене стоимость хорошего раба, но богатые граждане могли позволить себе такое удовольствие, порой не догадываясь, что золото с продаж подзорных труб уходило в казну храмов. Я бы не удивился, если бы противников римских гладиаторов вывели на арену голыми, с палками в руках, Чуть наклонившись к кардиналу, тихо произнес Зенон. Кардинал покосился в сторону людей-наместника и постучал по своей голове, давая понять своему заместителю, что они могут пользоваться сообщениями. У обоих жрецов была установлена биосетка, которая позволяла переговариваться, не вызывая подозрений у окружающих. Связь была устойчивой, так как в городе стояли ретрансляторы, замаскированные под статуи различных божеств. Зенон кивнул, давая понять кардиналу, что понял свою оплошность. Действительно. На арену вышли гладиаторы, одетые в одежду персов, которая совсем не походила даже на подобие защитной брони. — Тот человек, который нам интересен, стоит в строю с луком, — передал сообщение архиепископ. Кардинал настроил подзорную трубу, чтобы более детально рассмотреть лучника. — Он не производит впечатления героя. «Идея комбинации Флавия и Квинта может провалиться, если этого кочевника сейчас убьют», — отозвался в сообщении Маркиан. Архиепископ ничего не сказал. Он смотрел на арену, так как в это время вышел большой строй гладиаторов, переодетых в доспехи легионеров. Наместник встал с кресла, подошел к перилам ложи, сказал несколько фраз о причине проведения игр, и отдал сигнал к началу сражения. Кардинал Маркиан наблюдал за сражением, но в то же время размышлял о том, что он родился на этой планете, в отличие от того же кардинала Квинта в Риме. Квинт старше на два века. Понятно, почему он старается отличиться перед титанами. Ведь у Квинта осталось всего 150 лет, чтобы получить статус титана. Иначе Квинта просто похоронят с почестями. В этот момент ситуация на арене поменялась. Послышался смех на трибунах. Маркиан отметил, что тетива лука порвалась. Сейчас все смеются над этим, в том числе наместник. Готов биться об заклад, что варвар приготовил какую-то хитрость. Он слишком сильно натянул тетиву. Не сомневаюсь, что специально порвал. Тут же сообщил архиепископ, который внимательно следил за боем. Строй персов! рассыпался на малые отряды по пять бойцов. Как ни странно, но лучник привел в порядок свой лук и приготовился к стрельбе. «Ну что я говорил? Варвары очень хитры. Главное, он отвлек от себя внимание противника, чтобы использовать свое преимущество», отписался Зенон в новом сообщении. Маркиан посмотрел в сторону наместника и его сыновей. Даже улыбнулся от того, как изменились выражения их лиц с довольных, на досаду. Бой длился почти 40 минут. Лучник бегал по песку арены, уворачиваясь от острого железа своих противников. Свои стрелы он уже использовал. Маркиан отметил, что лучник кидает копья, которые подбирает на песке, ничуть не хуже, чем стрелял из лука. Вскоре бой закончился. Победили персы! Чего не было предусмотрено сценарием устроителей игры. В этот раз кардинал лучился довольствием Этот болван-наместник потерял лицо. Неужели нельзя было просто устроить бои гладиаторов без всякой театрализованной постановки? Наместник Валент Гал встал со своего кресла, вновь подошел к перилам ложи, вытянул руку, сжатую в кулак, но большой палец руки пока находился горизонтально земле. Если наместник опустит палец вниз, побежденных гладиаторов добьют. Палец вверх, побежденных пощадят. Судя по красному от гнева лицу, наместник намерен совершить очередную оплошность. Маркиан встал с кресла и подошел к наместнику. Наместник, прежде чем вы подадите сигнал, подумайте о том, как воспримут римские легионеры смерть тех, кто сыграл роль воинов легиона? Кто-то может подумать, что вы симпатизируете врагам Рима, но главное то, что подумает император. Вы совершили оплошность с постановкой сценария, а точнее с выбором актеров для исполнения ролей. Подарив жизнь проигравшим, вы заработаете признание толпы так как спасете легионеров а управлять толпой всегда непросто и еще отдайте рудис лучнику он действительно храбро сражался предложил кардинал наместнику но он же не раб не сразу понял наместник что ему предлагают сделать пусть лучник решит вопрос свободы какого либо гладиатора неважно кому достанется рудис главное «Что это понравится толпе?» — дал подсказку кардинал. Наместник подозвал слугу и велел ему передать свое решение устроителю игр. Слуга поклонился и убежал выполнять поручение наместника. Вскоре устроитель игр передал Рудис лучнику. А тот, недолго думая, подошел к раненному противнику и положил деревянный меч на грудь поверженного, но живого гладиатора. Толпа зрителей на арене взвыла от восторга. А наместник криво усмехнулся. Зато кардинал махнул рукой архиепископу, и жрецы покинули ложу. Вторым актом игр будут гонки на колесницах, но жрецы считали, что они увидели достаточно. Возвращаясь в храм, сидя в паланкине, который несли рабы, жрецы вновь заговорили о том самом лучнике, который выступил на арене. — Есть шанс, что абат Флавий и кардинал Квинт Выбрали правильного кандидата. «Возможно, из их комбинации что-то получится», – произнес задумчиво Маркиан. «Нам надо взять финансирование этой идеи в свои руки. Отправить с варваром капеллана Эразма. Эразм склонен продвигать христианство. Вот и пусть этим занимается среди варваров. Тем более капеллан и варвар уже подружились». Можно с ними отправить пару слуг, которые верны только нашему храму и склонны к религии Христа. Есть такие приоры, высказал предложение архиепископ. Но идея-то квинта, не согласился кардинал. Неважно, кто посадил саженец плодового дерева. Важно, кто ухаживал и поливал дерево. Тот и будет срывать первые плоды, распределяя урожай, иносказательно произнес Зенон. Кардинал Маркиан ничего не ответил, но подумал о том, что ему здорово повезло с таким помощником, как Зенон. Если он поднимется выше по карьерной лестнице, обязательно приблизит Зенона к себе.